Глава первая. Бежал я долго, минут десять, стараясь оглядываться как можно реже. Местность вокруг менялась с городского ландшафта на сельский, а тот сменялся обширными пустырями. Надо было найти место, чтобы спрятаться, но такового я пока не присмотрел. Попадались какие-то заброшенные склады или заводы, но там была куча входов и выходов, спрятаться точно не смогу. Да и неизвестно было, кто ждет внутри. Наконец, передо мной возник жилой дом, относительно целый, в четыре этажа. На окнах первого были решетки, которые прямо предлагали по ним залезть. «Смогу? Легко. Я, конечно, хлюпкий, но и бараний вес имеет некоторые очевидные плюсы. В школе, кстати, за подтягивания всегда пятерки получал». Забраться по решеткам труда не составило. Потом я ухватился за край балкона одной рукой, потом двумя, потом закинул ногу и оказался на балконе. Собственно, выбор у меня был, напротив имелся второй балкон, но он был застеклен и обшит пластиком, забраться будет труднее. Так, что дальше? А дальше следовало проникнуть в квартиру. Дверь на балкон была закрыта. Всего делов выбить стекло и, просунув руку, повернуть ручку. Вот только чем? Рукой, может быть, смогу, да только порежусь, а мне в этих условиях еще только ранения не хватало. Осмотрев балкон, я нашел пластиковое ведро с чем-то напоминающим застывший цемент. «Отлично. Повезло». Стекло разлетелось с первого удара, огласив окрестности страшным звоном. «Черт, не подумал! Сейчас сюда все зомбаки с округи сбегутся!» Просунув руку, я повернул дверную ручку и вошел в квартиру. Если здесь и были зомбаки, то они явно меня проигнорировали. Некоторое время я смотрел в окно, потом успокоился и сел на стул. Квартира, к счастью, была пуста, в чем я поспешил убедиться. Теперь, когда у меня было относительно безопасное место, я мог присесть и спокойно обдумать свое положение. Для начала, впрочем, я снял штаны и носки, разложил их на холодной батарее и завернулся в найденное лоскутное одеяло. Холод мучил не так сильно, трясло меня скорее на нервной почве. Итак, что имеем? На лицо тот самый, многократно обсосанный киношными и книжными фантастами зомби-апокалипсис. Когда он произошел? Явно не сегодня. Но почему утром, когда я шел на работу, все было иначе? Город жил полнокровной жизнью, и никаких признаков БП не наблюдалось. Выходя с работы, я тоже ничего не заметил. Никто на улицах никого не ел. А потом, когда спустился во враг... Стоп. Вот, это и есть точка бифуркации. Тот туман, когда я из него вышел, начались странности. Сначала ручей разлился, потом география изменилась, а потом появились зомби. Подозреваю, что меня занесло в параллельный мир. Хреново. Хотя чего уж там. Поздно. Что дальше? Здесь резвятся зомби, самые натуральные. Жрут человечину. Надо сказать, что в большинстве фильмов зомбаки были до нельзя тупыми и медлительными, едва передвигались и были опасны только числом. Эти же напоминали скорее героев фильма «28 дней спустя». Быстрые, сильные, сообразительные. Это усугубляет общую картину. Что с ними делать? Стрелять в голову — это ежу, понятно. Вот только из чего? Да и стрелок из меня. Нет, один раз я стрелял, в школе еще. Нас возили в воинскую часть на экскурсию, а потом отвели на стрельбище, где дали три раза выстрелить из автомата. Я тогда даже куда-то попал, по крайней мере, толстый прапорщик, выдававший патроны, меня похвалил. А я отшутился, сказав, что оптика помогла. Оптика, кстати, была на месте. Умудрился не потерять, иначе все было бы гораздо хуже. Итак, пункт номер один. Найти оружие. Второй. Еду и воду. При упоминании воды я сразу понял, что хочу пить. Оно и понятно, набегался. Но тут жажда была какая-то противоестественная. Казалось, что без воды я сейчас просто умру. Вообще самочувствие было отвратным. Начинала болеть голова, а запоздалый адреналин вынуждал подпрыгивать на месте. Ничего не придумав, я занялся обыском квартиры. Здесь определенно жила супружеская пара, видимо, уже немолодая и без детей. Холодильник открывать я не стал, точнее, приоткрыл на пару сантиметров, а потом сразу закрыл, едва не сбитый с ног волной отвратительного запаха. На кухне стоял кувшин с водой. Воды там оставалось примерно полтора стакана, да и пахла она неприятно, но меня это не смутило. Выхлебав все в два глотка, я почувствовал некоторое облегчение. Ревизия запасов кухне дала полпачки печенья и кучу приправ. Готовить здесь любили. В шкафу я обнаружил две бутылки дорогого коньяка. Хорошая находка, только мне ни к чему. Алкоголь бывает полезен, но только чтобы рану промыть. Пьянство мне никогда не нравилось, а напивался я в жизни всего один раз, чего мне хватило, чтобы завязать на всю жизнь. Обойдя все комнаты оружие, я не нашел. Но странно было бы, чтобы два пенсионера хранили бы дома ствол. Нашелся неплохой кухонный нож, хотя чем он поможет против зомби, я не знал. хотя есть ведь и плохие люди какие нибудь уголовники или мародеры в такие моменты они едва ли не опаснее самих упырей от них тоже нужно будет защищаться тут я горько усмехнулся защищаться ножом ты себя в зеркале видел всерьез считаешь что хватит дури пырнуть человека я снова вздохнул, но нож все таки решил взять мало ли Из картона и скотча я соорудил подобие ножен, которые прицепил на пояс. А что, зомби? Нужно мозг повредить. А как? В ящике с инструментами нашелся молоток, но совсем небольшой. Вряд ли смогу таким разбить череп. Но тоже лучше, чем ничего. Осталось найти какую-нибудь защиту. Один укус, и я покойник. Даже не просто покойник, а гораздо хуже. Обследовав внушительный гардероб, я не нашел для себя практически ничего. Мужчина, что жил здесь раньше, обладал богатырской комплекцией, а потому все его вещи подходили мне так же, как чехол от машины велосипеду. Да и что за вещи! Зимняя куртка, может, и защитила бы от укусов, да только жарко в ней, и бегать мешает. Пока что мое спасение только в быстром беге. Про ботинки молчу, они слетят на ходу, как ты их не зашнуровывай. Вот перчатки пригодились, кожаные, без подклада. Они так здорово подошли на мои руки, что я подумал, что их носил не хозяин, а хозяйка. Впрочем, фасон был вполне мужской. Но, собственно, квартира-то не последняя. Сейчас выйду на балкон, разобью остекление у соседей, перелезу и поищу там. а потом полезу дальше. Размышление мои прервал приступ головной боли. Присев на стул, я некоторое время не двигался. Боль понемногу стала утихать, зато снова навалилась жажда. Как был в трусах, я высунулся на балкон и тут же вернулся в квартиру. Во дворе дома был кто-то. Или что-то. Какая-то тварь, на которой болтались остатки одежды. Тварь была ростом в два метра с лишним, а комплекции не уступала Шварценеггеру. Только мускулы были какие-то кривые, асимметричные, а тело было словно карикатура. Я старался смотреть из глубины квартиры так, чтобы взгляд падал на него сбоку. Расстояние составляло всего метров сорок, если почует мне конец». Такой махине ничего не стоит запрыгнуть на второй этаж и выломать дверь. Тварь ходила на двух ногах, сильно наклонившись вперед. Встав перед домом, где совсем недавно стоял я, монстр выпрямился и стал нюхать. Колени предательски задрожали. Я задержал дыхание, чтобы только себя не выдать. Повертев массивной головой, монстр принял какое-то решение и снова пошел своей дорогой. Пронесло. Информации добавилось. Значит, здесь живут не только зомби, но и вот такие твари, что легко оторвут в человеку голову. Теперь понятно, насколько смешными выглядят мои попытки вооружиться. От такой твари не то что молотком, а глоблей не отобьешься. Тут и огнестрел не факт, что поможет. А откуда он взялся? Из подземной лаборатории сбежал? Да нет. Вряд ли в лаборатории держали экспонат одетым в джинсы и кроссовки, остатки которых я приметил у него на ногах. Значит, человек. А почему такой большой? Бывают большие люди, но этот явно развит ненормально. Таких людей просто не бывает. «Значит, вырос уже после превращения. А почему?» «Кормили хорошо. Иного вывода не может быть. Отожравшись на трупах, они растут, становятся быстрее и сильнее. Что теперь делать? Можно засесть здесь и ждать помощи. Какие-то люди в этом мире есть или нет? А если есть, то зачем они станут мне помогать?» В таких мирах люди обычно опаснее самих монстров. Ограбят, убьют, продадут в рабство. Да и сидеть тут можно долго, а меня вон как жажда мучает. Короче, сейчас я соберусь и пойду дальше. Если что, бегать я умею, глядишь, сбегу от опасности. Я решительно встал и начал натягивать джинсы. Носки уже немного просохли, да и кеды уже не хлюпали при ходьбе. Можно идти. Молоток я сунул за ремень, нож в ножны, а печенье засунул в карман. К походу готов. Оглядевшись по сторонам, я не обнаружил опасности и легонько потрусил вдоль улицы, у которой была только одна сторона. Вообще странный тут рельеф, очень странный. Понятно, что мир не наш, но такого быть не должно, когда два жилых дома, а между ними водонапорная башня. «Дорога асфальтированная, а чуть дальше переходит в грунтовку. Бордюры обрываются так, словно их отпилили под углом. Изредка на горизонте попадались какие-то фигуры. Но я хоть и слепой смог разобрать, что идут они не по-человечески, а значит, близкое знакомство с ними мне ни к чему. Жажда мучила все сильнее». Я уже готов был наплевать на конспирацию и залезть в еще одну квартиру в поисках глотка воды. Но судьба мне слегка улыбнулась, послав нечто получше. Магазин. Обычный маленький продуктовый магазин, где обыватель покупает хлеб и молоко, потому что тащиться в супермаркет ради мелочей лениво. Дверь его была выломана, но это не так страшно. Во-первых, это говорит о том, что я не единственный живой человек в этом мире. А во-вторых, все унести мародеры не могли, что-то непременно осталось. Да, и еще в-третьих, можно попытаться определить время наступления БП по сохранности остатков. Магазин встретил меня могильной тишиной. Никого и почти ничего. Полки были опустошены. Часть товара раскидана по полу, в холодильник лучше не заглядывать. Есть холодильник для напитков, он распахнут настежь и выпотрошен. Но на самой нижней полке я нашел поллитровую бутылку спрайта. Готово. Приторно-сладкая жидкость полилась мне в пересохший рот, снимая на время убийственную жажду». Отступила усталость, а вновь навалившаяся головная боль перестала так донимать. Когда бутылка опустела, я отбросил ее в сторону и встал на ноги. Теперь еда. Я здесь уже часов шесть, надо бы и перекусить. Консервы все исчезли, а вот немного кондитерки осталось. Протянув руку, я схватил с полки шоколадку, развернул и откусил. Жевалось с трудом. Снова захотелось пить. В итоге я отшвырнул шоколад и направился на поиски воды. Точнее, я попробовал направиться. Стоило мне шагнуть в коридор, как передо мной выросла условно женская фигура, сразу потянувшая ко мне руки. Униформа продавца, даже пилотка на голове сохранилась. Все ясно, работала продавцом, ворвались зомби, укусили, она обернулась. Ждала добычу, пока я не пришел. К счастью, зомбачка, бывшая при жизни довольно симпатичной женщиной средних лет, оказалась очень медлительной. Она шла в мою сторону, вытягивая вперед руки, а я отступал. Можно было и вовсе убежать. Эта мертвячка меня явно не догонит. Но мне нужен этот магазин, в нем может быть вода. Молоток удобно лег в руку. «Сейчас. Еще шаг, еще. Не дать себя укусить». Удар она пропустила. Молоток попал прямо в центр лба. От полученного удара она даже упала, но, не подав виду, стала вставать. «Слабо. Я подскочил и стал бить по голове. Раз, другой, третий. Она пробовала хватать меня за штаны, но удары сильно отвлекали». После десятого или одиннадцатого, наконец, раздался треск ломаемой кости, она вздрогнула всем телом и упала мне под ноги. Сделано. От волнения меня трясло, казалось, сейчас упаду в обморок. Но как бы то ни было, а защитить себя я смог, правда, с трудом. Зомби действительно убиваются пробиванием головы, и сделать это молотком вполне возможно. Внимательно осмотрел себя. Нет, не укусила. Протиснувшись в подсобку, я разглядел на столе небольшой электрочайник, в котором плескались остатки воды. Еще лучше. Я не стал заморачиваться кружкой, просто выхлебал воду прямо из носика. Потом поставил чайник на стол, но рука дрогнула, сбивая на пол большую фарфоровую кружку. Она, упав на кафельный пол, разлетелась вдребезги, наделав шуму. «Черт! Надо же так! Пожалуй, пора валить!» Я подхватил недоеденную шоколадку и сунул ее в карман. Потом съем, когда водой разживусь. Того, что было в чайнике, едва хватило, чтобы немного сбить жажду. «Меня услышали!» Со всех сторон к магазину нетвердой походкой шагали зомби. Один уже поднимался на крыльцо. Трезво оценивая свои шансы, в противоборство я вступать не стал. Просто перепрыгнул через перила и бросился на утек, стараясь не попасть в лапы следующему. Не получилось. Один зомбак, бывший недавно молодым парнем, худым, зато огромного роста. Успел схватить меня за рукав свитера. Не останавливаясь, я на наотмашь ударил его молотком, попав прямо по локтю. Хрустнула кость, рука разжалась, а я побежал дальше. Быстрее, быстрее, иначе зажмут в угол. Прорваться удалось, все же в скорости они сильно проигрывали. Я даже позволил себе обернуться на бегу. Но лучше бы не оборачивался. Я увидел, как двое упырей, крупнее и сильнее других, хотя тоже в одежде, кинулись за мной, сбивая на пути всякую нерасторопную мелочь. Плохо, эти догонят. Я припустил изо всех сил, выжимая из своего организма максимум. Усталость начала накапливаться, долго бежать не смогу. В голове стало темнеть, а преследователи не отставали». «Надо что-то придумать». Впереди появился обычный жилой дом с распахнутой настежь дверью подъезда. А по вертикали уходили вверх окна, обычные, пластиковые, открывающиеся поворотом ручки. Не раздумывая больше, я кинулся в дверь. Снова воображение нарисовало мне страшную картину. как за этой дверью стоит толпа мертвецов, которые схватят меня десятками рук сразу и начнут заживо есть. В подъезде не было никого. Я быстро побежал наверх, не очень высоко, на третий этаж. Слышно было, как дверь внизу хлопнула, преследователи не отставали. Они, вероятно, представляли себе, что такое подъезд, и понимали, что никуда я от них не денусь. Повернуть ручку, распахнуть окно, пролезть наружу, а потом, повиснув на руках, спрыгнуть на козырек. Готово. Ноги отбил, но не смертельно. Еще один прыжок, и я уже снова бегу по асфальту, а преследователи мои безнадежно отстали. Один до сих пор пытался пролезть в окно, второй так и пропал в подъезде. Но останавливаться все равно нельзя. Надо место найти, где можно отлежаться. Вот только нет здесь таких мест, кругом эти твари. Вот, стоило притормозить, как из-за ближайшего столба вышел некто в оранжевом жилете. Дорожник, наверное. Я побежал дальше, отчаянно хватая ртом воздух. Проблем с выносливостью раньше не было. Что-то со мной не так. И жажда это наводит на мысли». Увидев перед собой еще один подъезд, я решил, что смогу хоть немного передохнуть там, а если кто-то будет догонять, проверну трюк с окном. Поднявшись на третий этаж, я увидел открытую настежь дверь квартиры. Еще лучше, можно закрыться на замок и поспать. Так я и поступил. квартира была пуста. В ней царил кавардак, но не похоже, что ее обыскивали мародеры. Скорее, кто-то просто буянил и крушил все вокруг. Меня в первую очередь интересовала кухня. Воды я не нашел, чайник и кувшин были сухими. Набрав воздуха в грудь, я открыл холодильник. Запах валил с ног, зато на дверце нашлись две банки пива. «Жить можно». Схватив одну банку, я устало повалился на широкую кровать. Следовало осмотреть квартиру на предмет ценностей, но сил не было ни на что. Распечатав банку, я осторожно, стараясь не вдыхать запах, исходивший от самой банки, вылил в рот немного пива. Стало легче, но не ненамного. Вторая порция помогла больше, а допив банку, я вздохнул с облегчением. «Что за дерьмо?» Последний вопрос я задал вслух, надеясь, что никто не услышит. А потом просто рухнул на подушку и потерял сознание.